Бухаринское понимание сочетания крестьянской войны с пролетарской революцией, развитое в дополнение к Ленинскому, служило трем взаимосвязанным целям. Во-первых, он рассматривал происшедшую в этом году Великую Аграрную Революцию как составную и благотворную часть нашей революции, а не как чужеродное движение, как обычно прежде считали большевики. Во-вторых, Такое понимание противостояло той интерпретации 1917 года, которая ассоциировалась с теорией перманентной революции Троцкого. И, наконец, это давало возможность Бухарину доказывать, что отношения между пролетариатом и крестьянством сходны с прежним сотрудничеством и союзом между промышленной буржуазией и землевладельцами, а не с отношением между эксплуататорским и эксплуатируемым классами, как утверждал Преображенский. Но главным уроком из такого понимания был призыв к осторожности и примирению, лозунг бухаринизма. Это означало, что антикрестьянская политика была бы самоубийственной. Предупреждение против ее пагубности Бухарин неоднократно выражал словами «Партия ходит по острию бритвы». Пожалуй, странно, что Бухарин, который в 1915-16 годах Характеризовал современное капиталистическое государство как всесильного Левиафана, теперь мог рассматривать советское государство как государство, ненадежно покоящееся на постоянной терпимости крестьянства. Находясь под впечатлением неистого востремления к независимости частно-собственнического крестьянства во время крестьянских восстаний 1920-21 годов Он недостаточно ясно себе представлял, что сильная раздробленность и обособленность крестьян-единоличников является их общей слабостью. Между 1929 и 1933 годами советское государство провело и выиграло настоящую гражданскую войну против крестьянской массы, доказав, что отсутствие ее поддержки не являлось фатальным для режима. Впрочем, это только отчасти была ошибкой Бухарина. Он понимал или, по крайней мере, чувствовал, к чему ведет вынужденное столкновение с крестьянством. Такая перспектива ужасала его и стала еще одним источником его постоянного беспокойства. Даже несимпатизирующий ему писатель сказал, у него было сильное предчувствие всех тех неистовств, которые обрушатся на страну. Если возобладают волевые решения, Бухаринский анализ политической ситуации, с которой столкнулась партия, однако только частично определял его возражение антикрестьянской политики. И он никогда не ограничивался только этой стороной дела. Между 1924 и 1929 годами Он также высказывал, правда, не всегда последовательно и ясно, возражения с точки зрения морали против любого систематического, политического или экономического угнетения крестьянства. К этому элементу мышления Бухарина надо подходить с осторожностью не только потому, что он, возможно, отрицал бы его значение, а потому, что в изначальном марксизме и в большевизме «существовала прочная традиция против привнесения нравственных оценок в социальные суждения». Вряд ли можно согласиться с этим утверждением Стивена Коэна. Программные и стратегические цели большевиков были направлены на создание общества без насилия, эксплуатации и угнетения, что являлось выражением «высшей нравственности» гуманистическую сущность социализма, неоднократно подчеркивал и Николай Иванович Бухарин. Эта традиция вела свое происхождение от самого Маркса. Несмотря на очевидный морализм, которым проникнуты многие работы Маркса, сам он формально настаивал на том, что не следует с этической точки зрения подходить к изучению общества и истории вообще. Его твердый отказ принимать во внимание что-либо иное, кроме законов данной эпохи, выразился в знаменитом положении – право никогда не может быть выше, чем экономический строй и обусловленное им культурное развитие. По убеждению Маркса, его научный социализм тем и отличается от фантазий социалистов-утопистов. Под сильным влиянием этого предубеждения против этических оценок находились первые марксисты, хорошо знакомые с уничтожающей критикой Маркса годской программы 1875 года. Ее требования равных прав и справедливого распределения он отвергал как словесный хлам и идеологический, правовой и прочий вздор, столь привычный для демагогов и французских социалистов. Маркс и Энгельс, сочинение, том 19, страницы 19-20. Более поздняя ревизионистская попытка Бернштейна сочетать марксистский социализм, очищенный от неукоснительной научности, с кантианской этикой, обнаруживает тесную связь между антиэтической и научной исходными посылками марксизма, и дальнейшее развитие в этом направлении должно было рассматриваться как вдвойне подозрительное. В этом отношении да, октябрьская позиция Бухарина была совершенно ортодоксальной. Он напоминал своим читателям в 1914 году «Нет ничего более смехотворного, чем пытаться превратить теорию Маркса в этическую теорию теория Маркса не знает других реальных законов, кроме закона причины и следствия, и не может допустить никаких других законов. Этическую болтовню, добавлял он, всерьез принимать абсолютно невозможно. После 1917 года Антиэтическая традиция стала влиять на большевистские решения, часто сводясь к пренебрежению, к нравственным запретам перед лицом объективных условий. Рассуждения подобного рода стали обычными во время гражданской войны, когда эксцессы, допускаемые партией, удобно обосновывались ссылкой на историческую необходимость и объявлялись средствами, которые оправдывались социалистической целью. Этот способ обоснования таких эксцессов в немалой степени подкреплялся бухаринской экономикой переходного периода. Такой взгляд преобладал не только во время Гражданской войны. Выступая в качестве свидетеля защиты на процессе эсеров в 1922 году, Бухарин отказался обосновывать свои оправдательные доводы моральными мотивами и, наоборот, опирался только на приемлемые аргументы политической целесообразности. И в 1924 году, отвечая на антибольшевистские высказывания академика Павлова, он провозглашал свою преданность не категорическому императиву Канта и не заповеди христианской морали, а революционной целесообразности. Некоторые люди, сетовал он годом позже, очень часто подменяют трезвые рассуждения моральными, которые ничего общего с политикой не имеют. Однако те же самые упреки могли быть предъявлены самому Бухарину на всем протяжении 20-х годов. В противоположность старой традиции и вопреки его собственным заявлениям, Этические нормы стали ясно обозначаться в его позиции по вопросу внутренней политики. Начиная с декабря 1924 года, когда он впервые осудил закон Преображенского как чудовищную аналогию и кошмарное видение, и до выдвинутых им обвинений в 1929 году, что сталинская программа равносильна военно-феодальной эксплуатации крестьянства, Этическая риторика была присущей его оппозиции антикрестьянской политики. Как раз это подразумевал Преображенский, когда упрекал Бухарина за «вспышку морального негодования». Это слова Бухарина. Маркс однажды высказался о рабочем классе. Ему предстоит не осуществлять какие-либо идеалы для Бухарина идеал стал центральной исторической задачей большевизма. Этот новый элемент в мышлении Бухарина, обозначившийся уже в 1923 году, связан с со осознанием им того факта, что общественное положение советского пролетариата как меньшинства не было национальной отличительной чертой России. С энтузиазмом человека, который с запозданием открыл для себя истину, на которую не обращалось внимания, и опираясь на статистические данные, Бухарин пользовался в 1924 25 годах каждым удобным случаем, чтобы внушить своей аудитории, что во всемирном масштабе Пролетариат составляет незначительное меньшинство, в то время как крестьянство, главным образом в странах Востока, громадное большинство на нашей планете. Пересмотр понимания Бухарином международной революции был основан на экстраполяции русского опыта, отсюда неоднократно повторяющийся образ мирового города и мировой деревни, мировой смычки между западноевропейским и американским промышленным пролетариатом и колониальным крестьянством, и глобальное представление о пролетарской революции и крестьянской войне. Он предсказывал в 1925 году, что под руководством пролетариата крестьянство может стать и станет великой освободительной силой нашего времени. Но, как и в Советском Союзе, остается решающая проблема. Пролетариату нужно будет после своей победы ужиться во что бы то ни стало с крестьянством, ибо это большинство населения с большим хозяйственным и социальным весом. С одной стороны, бухадинские замечания представляют собой попытку приспособить марксистскую теорию, которая традиционно рассматривала крестьянство как реакционный пережиток феодализма к революционному аграрному движению, вызванному Первой мировой войной. С другой, они были направлены также против возрождения антикрестьянских настроений внутри партии, Он оспаривал убеждение, которого сам придерживался в 1917 году и которое сейчас официально приписывалось Троцкому, что крестьянство служило революции только как пушечное мясо в борьбе с капиталом и крупным землевладением. Наоборот, пролетариат нуждается в крестьянской поддержке в течение всего переходного периода. Он вынужден, строя социализм, вести за собой крестьянство. Хотя бухаринская позиция была не прокрестьянской в народническом смысле прославления мужика и деревенской жизни, а скорее трезвой оценкой классовых сил, он считал, что городским большевикам следует относиться с сочувствием к этому союзу и признать, что социальная отсталость не вина крестьянина, а его беда. Подходить к крестьянству, настаивал он, нужно не с презрением и пренебрежением, а серьезно, с любовью. Антихристианская позиция была несовместима с пролетарским долгом, особенно в век, когда пролетариат и буржуазия борются за душу крестьянского населения. Международное положение и задачи Коминтерна, 26 марта 1925 года. Такой взгляд на советскую Россию, как на микрокосм, отражающий положение классов в мире, стимулировал воображение Бухарина в другом, более важном направлении. Его соображения о мировой деревне соответствовали все усиливающемуся осознанию большевиками самих себя как модернизаторов. В 1924-25 годах Капиталистическая стабилизация рассеяла их надежды на скорую европейскую революцию, а возникновение экономических дискуссий отражало понимание партии того, что в течение некоторого времени советская Россия должна была быть индустриализована собственными силами. Бухарин связал эти два вопроса и вложил в них более широкий смысл. Экономическая отсталость является международным явлением, и огромные части земного шара, подобно советской России, находятся главным образом на доиндустриальной стадии. Большевистский эксперимент приобрел для него таким образом дополнительное значение. Он выражался не только в том, что впервые была осуществлена пролетарская революция, но и в том, что впервые в истории страна, пошла к индустриализации общества по некапиталистическому пути. Поэтому вопрос, могут ли крестьянские массы России со своей докапиталистической экономикой обойти капиталистический путь, приложим ко всем отсталым странам. В этом и в неслыханном и беспрецедентном факте, что эксперимент предпринимается без тех, кто командовал в течение десятков и сотен лет, Бухарин увидел громаднейшее значение не только для нас, но и для трудящихся всего мира. Его этические возражения против антикрестьянской политики сформировались в этом контексте. Большевистская революция разбивала старый марксистский тезис, что индустриализация является исключительно задачей капитализма. Вместо этого Бухарин выдвинул идею исторического сопоставления процесса социалистической индустриализации или социалистического накопления и прошлой истории капиталистической индустриализации. Доказывалось, что социалистическая индустриализация по своей природе имеет совершенно другой характер. Он перенял от Маркса представление о жестокости капиталистического опыта. Начало было положено в период первоначального капиталистического накопления и безжалостной экспроприации некапиталистических производителей, когда покорение, порабощение, грабежи, убийства, насилие играли большую роль. Подобием первородного греха капитализма был исторический процесс отделения производителя от средств производства, превращения феодальной эксплуатации – в капиталистическую эксплуатацию, вследствие чего, по словам Маркса, новорожденный капитал источает кровь и грязь изо всех своих пор с головы до пят. Последующая история капиталистического накопления, согласно Бухарину, происходит подобным же образом. Ее движущим мотивом было всегда получение максимальной прибыли путем эксплуатации, разрушения и разорения, представлявших собой действительный механизм отношений между капиталистической и некапиталистической средой. Империализм на основе колониальной эксплуатации есть лишь мировой размах этого явления. Бухарин на тему дня. 27 мая 1928 года. Также его замечание в «Правде» от 7 июля 1926 года. Существенной чертой капиталистической индустриализации было по Бухарину то, что она играла роль кровососа по отношению к сельскому хозяйству и крестьянину. Города обогащались за счет пожирания деревень и доведения их до нищеты. Капиталистическая индустриализация – это паразитизм города по отношению к деревне, паразитизм метрополии по отношению к колонии – гипертрофированное, раздутое развитие индустрии в сторону обслуживания господствующих классов при крайней сравнительной отсталости земледельческого хозяйства, особенно крестьянского земледельческого хозяйства. Отсюда проклятое наследие этого паразитарного процесса, бедность, невежество, неравенство, культурная отсталость – то, что Маркс называл идиотизмом деревенской жизни. «Учительство и комсомол» – статья Бухарина, датированная 4 февраля 1925 года. И именно в этом аспекте надо понимать коренное отличие нашей индустриализации, как неоднократно утверждал Бухарин между 1924 и 1929 годами. Нужно постоянно иметь в виду, что наша социалистическая индустриализация должна отличаться от капиталистической тем, что она проводится пролетариатом, в целях социализма, что ее отношение к сельскому хозяйству вообще совершенно другое. Капитализм подавлял сельское хозяйство. Социалистическая индустриализация – это не паразитарный по отношению к деревне процесс, а средство ее величайшего преобразования и подъема. Заметки экономиста. 30 сентября 1928 года. Это было представление, которое он пытался выразить в постоянных напоминаниях об исторической задаче большевизма. Советская индустриализация, в отличие от предшествующей капиталистической, была обязана развивать экономический и культурно-сельский сектор, открыть новую эпоху, в соотношении между городом и деревней, которое кладет конец систематическому отставанию деревни, которое поворачивает самую индустрию лицом к деревне и индустриализует сельское хозяйство, выводя его с исторических задворков на авансцену экономической истории. Это смелое предприятие имело историческое значение, потому что оно было беспрецедентным. На эту тему восторженно говорил Бухарин, выступая перед комсомольцами в январе 1925 года. «Такая задача впервые стоит в человеческой истории. Впервые, потому что ни в одном периоде, ни в одном цикле человеческой истории, ни в эпоху восточных деспотий, ни в период так называемого классического мира, ни в средние века, ни при капиталистическом режиме, никогда». Не было такого примера, чтобы господствующий класс ставил своей основной задачей преодоление и уничтожение разницы между грабящим городом и деревней, которую грабят, между городом, который поглощает все блага культуры, и деревней, которая обречена в жертву тупоумию. 30 сентября 1928 года и статья за 4 февраля 1925. Бухарин стремился определить этику социалистической индустриализации, обязательную норму, позволявшую отделять допустимое от недопустимого. Убежденный, что советский опыт должен быть рассмотрен в зеркале истории капитализма и желая, чтобы отражение было более гуманным и благотворным, равно как и более эффективным, он считал осуществление советского опыта величественным деянием. Может ли советская Россия провести индустриализацию, избегая жестокости присущих капиталистической модели? Если нет то он, по-видимому, предполагал, что не социализм явится результатом. Средства отразятся на цели. «Мы не желаем гнать железной метлой середняка в коммунизм, подталкивая его пинками военного коммунизма», пояснял он в январе 1926 года. Это должно было стать и стало теперь неверным неправильным и невыгодным с точки зрения социализма. Большевики были зачинателями, но мы не производили экспериментов, мы не вивисекторы, которые ради опыта ножиком режут живой организм, мы сознаем свою историческую ответственность». Особое понимание Бухарином исторической роли большевизма является важным в его усилиях противостоять антикрестьянской политике и, как мы увидим, объясняет его одобрение первоначальных экономических мероприятий. Он взволнованно осуждает сторонников Третьей революции как защитников погромов, обличает чудаков, которые предложили бы объявить крестьянской буржуазии Варфоломеевскую ночь, Это проливает также свет на его крайнюю реакцию против идей Преображенского, против его аналогий с грабежами и экспроприацией в прошлом, в чем Бухарин увидел не переход к первоначальному социалистическому накоплению, а постоянную систему эксплуатации на расширенной основе. «Положение, сформулированное Преображенским», утверждал Бухарин – только в одном случае оказались бы правильными, когда речь шла бы не о движении к бесклассовому коммунистическому обществу, а к закреплению пролетарской диктатуры навеки, к консервированию господства пролетариата и притом к его вырождению в действительно эксплуататорский класс. Тогда понятие эксплуатации было бы безоговорочно правильно в применении к такому строю, Равным образом было бы правильным также и определение мелкобуржуазного крестьянского хозяйства, как с позволения сказать, пролетарской колонии. Но, спрашивал он риторически, можно ли назвать пролетариат эксплуататорским классом? Нет, и тысячу раз нет, и вовсе не потому, что это плохо звучит, а потому что такие имена не соответствуют объективной действительности и нашим историческим задачам. Это значит, упускать своеобразие процесса социалистической индустриализации значит не понимать его исторической сущности. Независимо от этической аргументации Бухарина в его противопоставлении капиталистического и социалистического накопления скрывалась существенная непоследовательность. Нарисованную им мрачную картину капиталистической модели он сознавал, что во всяком случае в одной стране, Соединенных Штатах, индустриализация сопровождалась процветанием сельского хозяйства. Работа за 30 сентября 1928 года. В действительности, видимо, несчастливая история русского крестьянства побудила его сделать обобщение об эксплуатации деревни в прошлом. Образ хищного самодержавия, угнетавшего мужика, красной нитью проходил в трудах до марксистских революционных мыслителей России, и Бухарин воспринял его. «Перед февральской революцией, — вспоминал он, — Наполовину разоренное крестьянство, объект средневековых форм эксплуатации, страдало под железной пятой помещиков и самодержавия, которые представляли не что иное, как огромного паразита на теле нации. Подлинным источником паразитарной модели, о которой говорил Бухарин, был, видимо, царизм, а не капитализм. Как он предупреждал в гневной и знаменательной полемической статье, сверхиндустриальная программа может поместить СССР в историческом ряду за Старой Россией с ее отсталым полукрепостническим сельским хозяйством, крестьянином-паупером, беспощадной эксплуатацией мужика. Вестник труда. 1925 год, номер 12 страницы 5-6. Позже работа перепечатана 30 сентября 1928 года. Хотя по очевидным причинам Бухарин никоим образом не отделял от других своих аргументов этические соображения и не называл эти соображения своим собственным именем, Они повлияли на его экономические взгляды во время дискуссий двадцатых годов. Хотя Бухарин косвенно называл эту проблему принципиальной.